Глава 11 «Сэр», — торопливо объяснил Куделка Фаркосигуну, — «защищенный компульт был намеренно испорчен». Командующий СБшной охраны, стоявший рядом, утвердительно кивнул. «Я как раз шел сообщить вам...» Куделка испуганно покосился на лежащей на траве тело негри. Двое СБшников опустились рядом на колени и отчаянно пытались запустить срочную реанимацию. Массаж сердца, кислород, инъекции... Но при всех их усилиях тело оставалось безжизненным, а лицо восковым и неподвижным. Корделии уже приходилось видеть смерть, и признаки были ей знакомы. «Нет, ребята, вы не вызовете его обратно. В этот раз все. Негри ушел, чтобы доставить свой последний доклад из зару лично». «Когда случилась диверсия? От и до», — спросил Фаркосиган. «Это было устройство замедленного действия?» «Нет, с виду похоже, что сразу», — доложил командир охраны. «Никаких следов заряда с часовым механизмом». Кто-то просто взломал заднюю панель и разбил все внутри. Взгляды всех присутствующих обратились к тому СБшнику, который был назначен на пост у дверей комнаты связи. Одетый в такую же черную форму, как и большинство здесь, тот стоял, обезоруженный, между двумя своими товарищами. Охранники выбежали вслед за своим командиром, когда на лужайке перед домом раздались крики. Лицо пленника было сейчас таким же свинцово-серым, как у мертвого негри, и лишь проблеск страха оживлял его. И... Лаконично переспросил начальника охраны Фаркосиган. «Он все отрицает», — пожал плечами СБшник. «Естественно». Фаркосиган перевел взгляд на арестованного. «Кто заходил туда после меня?» Охранник затравленно осмотрелся вокруг и вдруг ткнул пальцем в дружникову, все еще обнимающую, рыдающего Грегора. «Вот она!» «Я?» — возмущенно выкрикнула друг и крепче прижала к себе мальчика. Фаркосиган поджал губы, на его челюсти заиграл желвак. «Что ж, и без фастпенты понятно, что один из двоих ужет. Сейчас у нас нет времени. Командир, арестуйте обоих. Разберемся позже». Он тревожно вгляделся в горизонт на севере. «Ты», — указал он на одного из СБшников, — «собери весь транспорт, какой найдешь. Мы эвакуируемся немедленно». «Ты», — махнул рукой одному из графских оруженосцев, — «беги в деревню, предупреди жителей». «Ку, собери все файлы, возьми плазматроны доплавь компульт до полной непригодности, а затем возвращайся». Куделка, страдальчески покосившись через плечо на Дружникову быстро похромал к дому. Дру стояла, оцепенев, холодный ветер трепал подолу ее юбки. Она нахмурила брови и не сводила глаз с Фаркосигана. Ухода куделки она почти не заметила. «Ты сперва в Хасадар?» — странно мягким тоном уточнил граф у сына. «Именно. Хасадар — столица Фаркосигановского округа, где были расквартированы имперские войска. Сохранил ли гарнизон верность?» «И не собираешься там задерживаться, я полагаю», — заметил Петр. «Конечно. Хасадар», — на лице Фаркосигана промелькнула хищная усмешка, — «станет моим первым подарком комодору Фардариану. Петр кивнул, словно довольный услышанным. У Корделии голова кругом шла. Несмотря на ошеломляющую неожиданность, какой было появление умирающего негри, ни Эрил, ни Петр не выказывали никакой паники, ни лишних движений, ни лишних слов. «Ты», — в полголоса сказал Эрил отцу, — Возьмешь мальчика и встретишь нас. Нет, даже мне не говори где. Мы с вами свяжемся. Верно. Возьми Карделию. Петр открыл был рот возразить, но передумал и захлопнул, произнеся лишь: а. И сержанта Батари для охраны Карделии, поскольку дру временно отстранена. Тогда мне понадобится Эстергази, сказал Петр. Но остальные твои люди понадобятся мне, предупредил Эрил. Ладно. Граф отвел Эстергази в сторону, что-то тихо сказал ему, и тот быстро помчался наверх по склону. Стоило приказом пробежать по командной цепочке, и люди рассыпались во всех направлениях. Петр подозвал еще одного оруженосца, приказал ему взять графскую машину и ехать на запад. «Как далеко, милорд?» — спросил тот. «Насколько тебе сообразительность подскажет? Потом удирай, если сумеешь, и присоединяйся к милорду-регенту». Оруженосец кивнул и умчался бегом, как и Эстергази. «Сержант, будешь повиноваться голосу леди Фаркосиган, как моему собственному», — приказал Эриу Батари. «Всегда, милорд». «Мне нужен этот флайер», — граф кивнул на разбитую машину, которая хоть и перестала дымиться, но все же, на взгляд Карделии выглядела не очень-то годной к полету. И вовсе негодной для бешеной гонки, виражей и пикирования, без которых не обойтись, если придется уходить от повисших на хвосте врагов. «Боюсь, мы с ним оба в равно плохой форме». «И сам Негри», — добавил Петр. Он бы это оценил, согласился Эрил. Наверняка. Петр коротко кивнул и повернулся к команде, которая занималась первой помощью. Оставьте его, парни, теперь уже поздно. Он жестом приказал им перенести тело в кабину флайера. Только сейчас Эрил повернулся к Корделии. Наконец-то, в первый раз за это время. Милый капитан. Его черты по-прежнему сковывало то безжизненное выражение, которое застыло на его лице с того момента, когда из флайера выпал негри. Эрил, случившееся не стало сюрпризом ни для кого, кроме меня? Ты была так больна, что я пока не хотел тебя этим беспокоить. Он плотно сжал губы. Мы обнаружили, что Фардариан плетет заговор, втянул в него генштапы и не только. Илиан активно начал расследование. У людей на самой верхушке СБ просто обязано быть такого рода интуиция. Но чтобы осудить за измену человека с такими связями и влиянием, как Фардариан, нам нужны были неоспоримые доказательства. «Совет графов нетерпимо реагирует на любое давление имперской власти на одного из них. Мы не могли просто заявить им, что есть некий заговор. Однако прошлой ночью негри позвонил мне и сообщил, что у него в руках наконец-то есть улики, достаточные, чтобы привести механизм в движение. Для ареста правящего графа ему требовался мой, императорский указ. Предполагалось, что сегодня вечером я поеду в Фарбар Султану надзирать за самой операцией. Но Фардаре она, очевидно, предупредили». Изначально он собирался выступить месяцем позже, желательно сразу после моего успешного устранения. Но... Иди! Он подтолкнул Корделию к флаеру. Войска Фардариана будут здесь с минуты на минуту. Вы должны бежать. Кто бы ни попался к ним в руки, но пока на свободе Грегор, у она будет земля под ногами гореть. Эйрил! Ее голос сорвался на дурацкий писк. Она сглотнула ледяной комок слюны. Во рту у нее теснилось тысячи вопросов, десять тысяч возражений. «Береги себя». «Ты тоже». В глазах последний раз вспыхнул огонек, но лицо уже было далеким, ведомым внутренним ритмом тактических расчетов. Времени нет. Эрио подошел к Дру и, что-то шепнув девушке на ухо, принял Грегора у нее из рук. Та выпустила ребенка неохотно. Все вместе набились во флайер. Батарей сел за штурвал, Корделия втиснулась назад рядом с телом негри. Грегор сидел у нее на коленях. Мальчик не произносил ни звука, лишь дрожал. Глаза, обращенные на Корделию, были огромными от шока. Машинально она обняла его. Грегор не вцепился в нее, а обхватил себя руками. В этой машине одному только развалившемуся на сидении негре было уже ничего не страшно, и Корделия ему почти позавидовала. «Ты видел, что стало с мамой, Грегор?» — тихонько спросила Корделия. «Ее увели солдаты». Тоненький голосок был ровен. Перегруженный флайер кая мотором поднялся в воздух, и батаре повел его прямо вверх по склону, в каких-то метрах от земли. Машина завывала, стонала и скрипела. Корделия тоже, хоть и мысленно. Она извернулась всем телом, чтобы сквозь покореженное заднее стекло бросить взгляд, последний взгляд, на мужа. Эйрил уже развернулся и стремительно шагал к подъездной аллее, куда его солдаты сгоняли уйму разнообразных транспортных средств, частных и правительственных. «Почему мы не взяли одно из них?» «Когда перевалишь через второй холм, если сумеешь, то поворачивай направо, сержант», — распорядился Петр. «И давай вдоль ручья». Батарий повел машину в метре над острыми камнями и бурлящей водой. Ветки хлестали по стеклу. «Приземляйся вон на том пятачке и выключай питание», — приказал Петр. «А теперь все снимайте с себя энергетические устройства, у кого что с собою». Он стянул с запястья Хрона и Комлинк. Карделия бросила свое Хрона. Батарей, который умудрился аккуратно посадить флайер для ручья, подле двух земных деревьев, лишь слегка задев кроны, спросил. «И оружие, милорд?» «Особенно оружие, сержант. Батарея парализатора видна на сканере не хуже факела, а зарядник плазматрона светится, как целый чертов костер». Батарей положил на землю плазматронный парализатор, плюс еще кучу полезных вещей. Комлинк, ручной тяговый луч, что-то вроде медицинского диагностического приборчика. «И что же, милорд?» «Вибронож». «Нет, обычный стальной». «Оставь». Петр сгорбился над панелью управления флайера, перепрограммируя автопилот. «Вся из машины». «Сержант, заклинь фонарь полуоткрытым». Батарий справился с задачей, попросту глубоко забив в паз фонаря камешек и резко обернулся на шум, донесшийся из-под леска. «Это я», — раздался задыхающийся голос оруженосца из Тергази. Сорокалетний Эстергази был просто юнцом на фоне прочих оруженосцев Петра, сидеющих ветеранов, и он был в отличной форме. Раз даже он так запыхался, то явно спешил изо всех сил. «Я привел их, милорд». Они оказались четырьмя графскими лошадьми, связанными за веревки, идущие к металлическим полоскам у них во рту. По-бароярски эта штуковина называлась «удила».